Глава 33. Ава. Я смотрела, как с арены уносят тело Сидок, оставляя за собой тонкую красную дорожку. Стоило ли это того? 50 миллионов. Достаточно ли их, чтобы рисковать жизнью? Я снова вышла на арену, выдыхая облачка пара. По правде говоря, дело было не только в деньгах. Мне больше не к чему возвращаться, верно? Только насмешки, одиночество и пустой банковский счёт. И во время тренировок с т о р и н о м мне представлялось, что я сумею справиться с кем угодно, если уж я смогла выстоять против короля, самого сильного во всём Фейриленде. Казалось, весь мир вокруг меня погрузился в тишину. Мой взгляд остановился на море. Её кожаные доспехи были забрызганы кровью, а волосы под ярким солнцем отливали почти таким же оттенком. Моря с улыбкой наблюдала за мной. Я взглянула вниз, на землю, где кровь Сидок уже замёрзла. Просто ещё один слой льда. Затем посмотрела на старуху, которая вновь воздела руки и готовилась объявить начало боя. м о ё сердце застучало сильнее, и я подняла свое оружие. Мория не отводила от меня взгляд. Старуха пронзительно закричала о начале поединка, и ее голос каким-то образом прозвучал, будто за миллион миль отсюда. Мория принялась неторопливо кружить вокруг меня, излучая уверенность. Подобно кошке, идущей по краю крыши, Она, казалось, не замечала никакой опасности. Ее рука с оружием была расслаблена и тверда. Кровь с лезвия уже стерли. Легкая улыбка сменилась на смешливым оскалом. Она начала приближаться ко мне, медленно и завораживающе вращая клинком взад-вперед. И это было очень красивое оружие. Рапира с длинным серебряным лезвием и рукоятью инкрустированные золотом и бриллиантами. Оружие, достойное принцессы. Слегка зарычав, она сделала выпад. Я вскинула кончик своей рапиры, чтобы парировать удар. Но так же, как Клина боролась с ударами Мории, опоздала буквально на долю секунды. Вместо того, чтобы отбить рапиру в сторону, я лишь слегка ее отклонила. Мория вскинула брови, и быстрее взмахнула оружием. В её взгляде сквозила решительность. Я держала свою рапиру, поднятой в защитном положении, не сводя при этом глаз с клинка противницы. Следующий удар был внезапным. И снова я парировала, и снова опоздала. На этот раз она не стала ждать и немедленно закрепила своё преимущество серией ударов. Каждый раз я с трудом отбивала ее клинок. Мне все время думалось, что я медлительна и у меня плохие рефлексы. Орла оказалась точна в своих оценках. Здесь замешана магия. Мне просто нужно преодолеть свои собственные чувства. «Грязная Фейри, тебе раньше не доводилось сражаться с кем-то вроде меня?» — насмешливо произнесла она. «Я училась обращаться с оружием с тех пор, как начала ходить». Мория двинулась вперёд. Лезвие её рапиры сверкнуло на солнце. Она снова сделала выпад. Я попыталась поставить блок, но в последний момент мория вывернула запястье и самый кончик рапиры оцарапал мне правое плечо. «Я нанесла удар!» — крикнула мория. Не имело значения, проиграю ли я по очкам. Торин в любом случае мог меня выбрать. А вот что имело значение, так это остаться в живых за последующие 20 минут. Мория заняла позицию, и её оружие вновь сверкнуло на солнце. Она сделала выпад, и я парировала. Но, как и прежде, мой удар опоздал, и мне едва удалось отвести кончик её рапиры от своего тела. Я не знала, почему мне казалось, что я могу отразить её удар, но понимала, что должна взять инициативу в свои руки. Пора перестать играть в оборону. Я покрепче перехватила рапиру и тоже сделала выпад. Её клинок молниеносно взметнулся вверх, и на меня обрушился резкий парирующий удар. Я ещё никогда не видела, чтобы оружие двигалось такой скоростью. Рукоятка чуть не выскользнула из моей ладони, и пока я пыталась ее удержать, Мория пошла в контратаку. Она вонзила кончик своей рапиры вплоть чуть выше моего левого бедра. Я отшатнулась, схватившись за бок. Теплая кровь мгновенно засочилась по пальцам. «Второй удар!» — воскликнула Мория. Она подняла оружие над головой, и я уставилась на свою кровь, капающую на лед. Затем взглянула на Торина. Его темные волосы припорошил иней. Тело напряжено. Руки вцепились в подлокотники каменного трона. Я попыталась выпрямиться, но боль была почти невыносимой. Ведущая прокричала, что морея теперь впереди на два очка. Меня шатало. Морея снова повернулась ко мне, подняв рапиру. Стиснув зубы, я заставила себя выпрямиться. Похоже, Мории удалось вогнать рапиру мне в живот. Примерно на полтора дюйма выше левого бедра. Такой боли я в своей жизни еще никогда не чувствовала. Будь у меня возможность снова ощутить на себе обезболивающие чары, я бы с огромным удовольствием ими воспользовалась. Я схватилась за бок, изо всех сил стараясь удержаться на ногах. Мория не дала мне даже шанса поднять оружие. Она сделала выпад, и только благодаря простому инстинкту мне удалось его блокировать. «Почему бы тебе просто не сдаться?» — прорычала она. Я бы уползла подальше и умерла от стыда после первого же унизительного видео, не говоря уже о фотографиях. У меня не хватило дыхания, чтобы ответить ей. Всё своё внимание я сосредоточила на отражении её ударов. Снова сверкнул металл, и я парировала. От силы удара руку затрясло. Я поморщилась, когда эта дрожь достигла раненого бока. «Неужели ты думаешь, что сможешь обелить свою репутацию?» Весело п о и н т е р е с о в а л а с ь море. «Не сдаюсь. Мой рот наполнялся горячей кровью. Чёрт!» Это нехорошо. Я задавалась вопросом, остановит ли Торин бой, если станет очевидно, что я вот-вот умру. Но он верил, что я ношу амулет, не так ли? Мория продолжала наступать, нанося удары своим клинком. Но лишь в полсилы. Сейчас она играла со мной, как кошка со своей добычей. «Тебе не следовало участвовать в этом турнире», — прошепела она. «Ты позор даже для Фейри и струщоб!» Я не собиралась тратить на нее остатки дыхания. Мне нужно сосредоточиться на движении ее оружия, чтобы предвосхитить новую атаку. Море с д е л а л а выпад, направляя свой клинок к моему горлу, и я резко подняла рапиру. Мне удалось отразить ее удар, но это движение лишило меня равновесия. Я до сих пор не могла разобраться в действии ч а р н ы е её о р у ж и е и это выводило меня из себя. Потеряв равновесие, я упала на камни арены. Мория собиралась отрубить мне голову. Я слышала, как Торин кричал ей, чтобы она остановилась, но знала, что она этого не сделает, пока я не истеку кровью на камнях. Ярость пронзила меня, уже не было страшно. Мне не нужны чары Торина, потому что во мне самой жило нечто тёмное. И когда меня загоняли в угол, в меня вселялось чудовище. Море стоит упасть на колени и молить меня о пощаде. Сильный удар ногой пришёлся на её колено снизу. Резкий вскрик от боли был одним из самых приятных звуков, которые я слышала за последние годы. За ним последовал крик ярости, вырвавшийся из горла Мории, когда я пронзила её бедро своим клинком до самой кости. Мория уставилась на торчащий из своей ноги кончик лезвия. «Ты права, Мория», — сказала я. «Я Фейри из трущоб. Мы дерёмся грязно и всегда до победы. Но ты ведь не сильно отличаешься от меня, согласись». Я вырвала свой клинок из её бедра, и море о т ш а т н у л а с ь с мучительным стоном. Она выглядела сильно удивлённой. Но на неё явно действовала другая магия. Не похоже, что боль доставляла ей мучения слишком долго. Через несколько мгновений её клинок взмыл в воздух, засияв в лучах раннего утреннего солнца. Серебряный и яркий, он сверкал как драгоценность, которая обязательно пронзит мое сердце при первой предоставившейся возможности. В этом я была совершенно уверена. Я подняла свою рапиру, копируя движение море. Пока противница кружила вокруг меня, я изучала клинок в ее руке. Его свечение магнитом притягивало взгляд, и я задалась вопросом, А не было ли это эффектом чар? Я прислушалась, как море медленно водит клинком взад-вперёд, словно ядовитая змея, готовящаяся нанести удар. Я почти слышала слабое шипение рассекаемого воздуха. Если как следует сосредоточиться, то можно уловить то, о чём говорила орла. Звук не совпадал с фактическим движением лезвия. Моря снова нанесла удар — И я попыталась предугадать её движение, прислушиваясь к звуку лезвия. Впервые мне удалось чисто отразить её нападение. Море п р и щ у р и л а с ь и снова р и н у л а с ь в бой. Я опять прислушалась к звуку и смогла предугадать нахождение оружия. Жёстким контратакующим ударом я отвела её рапиру в сторону. Море, казалось, немного у т р а т и л а напор. Тогда я сделала выпад вперёд, предвосхищая траекторию её оружия. Принцесса парировала, но я продолжала атаковать и нанесла удар на уровне колена. Мы быстро закрутились в вихре лезвий и летящий из-под ног ледяной пыли. Я почувствовала уверенность, поскольку теперь точно знала, когда пригнуться, а когда отразить удар. Наши клинки заскрежетали друг от друга, как гвозди по доске. Море было настолько близко, что наши лица почти соприкасались. Неожиданно она развернулась и загнулась всем телом и, зарычав, ударила меня левым локтем в висок. Боль в з р ы в а л а с ь яркой вспышкой света, и взгляд заволокло тенями. Я лихорадочно попятилась, чувствуя головокружение и ничего не видя. «Чёрт!» Теперь я превратилась в добычу, которые вот-вот отрубят голову, как и всем остальным. Море я расхохоталось. Я прижала свободную руку к лицу. Ладонь тут же стала тёплой и влажной. Ослепшая, истекающая кровью. Я запаниковала. Как я собиралась сражаться с морей, и если ничего не видела? Но я уже делала это раньше. Разве нет? а звери охотятся по запаху. Во мне вспыхнул свирепый животный инстинкт, и я прислушалась к звуку вражеского клинка. Когда она атаковала снова, я парировала. Мир вокруг меня затих, и я слышала только гулкий бой ее сердца и тяжелое дыхание. «Ты рождена, чтобы править, Ава». Эти слова прозвучали в моей голове, хотя я понятия не имела, откуда они взялись. Но теперь я отчетливо представляла себе Морю перед своим мысленным взором. Торжествующая ухмылка, уверенно расправленные плечи. Ее клинок снова со свистом рассек воздух, и наши мечи зазвенели, столкнувшись. Я глубоко втянула носом ее приторно-сладкий аромат розовой воды, и атаковала, вонзив свой клинок, прямо ей в грудь. Как только я это сделала, тени перед глазами мгновенно рассеялись. с т о я в ш а я передо мной море о т ш а т н у л а с ь и с х в а т и л а с ь за грудь. Я вытащила из нее свою рапиру, потрясенная тем, насколько близко смогла подобраться к сердцу. Я чуть впервые не лишила другого человека жизни. И эта мысль не казалась мне такой ужасающей, как должна была бы. Море я р у х н у л а на землю, и где-то за шумом кричащей толпы я услышала ее свистящее дыхание. Я проткнула легкое и слишком хорошо знала, каково это. Ее кожа побледнела и стала молочно-белой. м о р и я с м о т р е л а на меня с выражением, в котором перемешались страх и ярость. Её сердце продолжало биться, в ы п л е с к и в а я кровь на лёд под нашими ногами. Но море больше не с о б и р а л а с ь вставать. Бой окончен. Я вытерла рукой щ е к у затем уставилась на кровь, капающую с моей ладони на потемневший лёд. Старуха вышла на арену, и ветер разметал её волосы. Она кивнула мне один раз, затем запрокинула голову, И закричала. «Как участница, набравшая наибольшее количество очков, а в о т Джон становится победительницей нашего финального турнира!» Она воздела руки. «Король Торин, правитель шести кланов, верховный король благих, объявит о своем выборе королевы. На закате в тронном зале». «Мы узнаем имя нашей следующей верховной королевы. Его супруга вновь наполнит жизнью наше королевство». р ё в толпы эхом отражался от каменных стен, и их ликующие крики проникали в самую душу. Я смутно осознала, что ко мне подбежала орла и залечивает своей магией мои раны. Я почти не удивилась». почему король не делал этого сам.